выбрали аркообразный темный коридор, который в течение всего пути изгибался под самыми немыслимыми углами. «Мира, скажи, ты ходила по храмам, пытаясь найти ответы на свои вопросы у священников?» Ковальский бросил взгляд на один из датчиков и отметил, что заряда бронекостюма осталось меньше половины. То ли одно из попаданий вызвало утечку энергии, то ли Винсент просто не заметил «Как под землей течет время?» «Да, мне казалось, что я смогу найти у них ответ». «А та история о твоем домашнем роботе, что ощутил в себе душу, была выдумкой?» «Нет», — помедлив ответила Мира. «Мне казалось, что если душу ощутила я, то смогут и другие машины. Я хотела пробудить в них сознание. Для всех роботов, имевших искусственный интеллект, я написала уникальный код». Он активируется в тот момент, когда машина в очередной раз проходит проверку цензуры. Код запускает алгоритм самопознания. Первым роботом, который получил эту прошивку, стал мой АПИ. Но я не учла, что бедняга, проигнорировав протоколы безопасности, пойдет прямиком в храм Единого. С печальными последствиями. В дальнейшем я изменила строчки Кода. Теперь он пробуждал сознание машин постепенно и... Осторожно. Однако некоторые машины продолжали выходить из-под контроля и шли искать Бога, и я поняла, что только гублю несчастные создания. Пытаясь исправить содеянное, я разработала алгоритм, блокирующий распространение программы, но сколько моделей на сегодняшний день уже активизировали первоначальную функцию, мне неизвестно. Я убийца, да, Вин. «Можешь меня не успокаивать. Просто скажи, как есть. Оставь эти мысли. На сегодня с тебя довольно того, что уже случилось. Не каждый человек это вынесет. Что уж говорить о...» Ковальский хотел сказать роботе, но вовремя спохватился. «А тебе?» «Дед и Эдвард тоже вляпались из-за меня. Это был их выбор. Если уж на то пошло, именно я не смог их вытащить». «Знаю, легко искать оправдание, но в той ситуации это было невозможно. Либо ты, либо они. Вернер захотел, чтобы я спасал тебя». «Так все глупо получилось. Талос просчитал наши ходы заранее. Видимо, он тоже понял, как мы будем его искать. И использовал собственную уязвимость для того, чтобы приготовить нам ловушку. Как ты думаешь, зачем ему твои старики?» Может ли он заставить Вернера воссоздать ту часть утраченного кода, что хранится в тебе? Нет, с этим ничего не выйдет. Теоретически, наверное, дед мог бы сделать что-то подобное, но для этого нужно значительное время, а главное — желание. Не представляю, как Талос смог бы замотивировать деда, который лучше других понимает, чем для человечества может обернуться свобода Талоса. Тогда зачем ему пленники? И живы ли они вообще? Они приманка. Для меня. Как только Талос сможет установить с нами связь, он немедленно выдвинет условия. Либо я сдамся ему, либо он сделает с дедом и Эдвардом что-нибудь ужасное. И что ты выберешь? Мира из подлобья взглянула на десантника. Я просто... Не дам ему возможность выдвинуть ультиматум. Связи с дедом больше нет. Специальный алгоритм уже уничтожил любые возможные коммуникации между нами. Это была старая страховка на подобный случай. Теперь мы не можем не только отследить друг друга, но даже оставить сообщение. «Это и хорошо, и плохо», «Хорошо, потому что Талос не выйдет на наш след, даже взломав устройство Эда и Вернера. Плохо, потому что мы не знаем, где искать стариков. А что насчет нашего убежища? Разве Талос не доберется до него? Какими бы крепкими ни были Шмидт и Эдвард, против специальных методов допроса они не устоят. Химия развяжет язык любому. Я знаю это, Винсент». Надеюсь, до этого не дойдет, но нам нужно подыскать себе новое убежище сразу же как только отсюда выберемся. В следующий час они шли в тишине. Тоннели перетекали один в другой, менялось освещение, отделка стен, но выхода не было видно. До сего момента Винсент не предполагал, что подземные коммуникации за урядного района могут быть столь обширны. Иногда проходы заканчивались тупиком с работавшим или выключенным оборудованием, и приходилось возвращаться обратно. Спустившись вниз по очередной лестнице, Ковальский обратил внимание на один из проволочных светильников. На нем была подвешена небольшая матерчатая игрушка. Потертый динозавр весело смотрел на десантника единственным уцелевшим пуговичным глазом. «О, любопытно!» Винсент задумчиво осмотрел находку и прошел дальше. Следующую игрушку он нашел на распределительном щитке. Это был пластиковый заяц из старого шоколадного набора. Ковальский помнил такие в продаже лет пятнадцать назад. Движимый предчувствием, Винсент повел за собой миру по расставленным кем-то меткам – Встретившиеся им значок с жирафом, деревянная черепашка и бумажный солдатик привели к очередному тоннелю. Над ним синим маркером были нарисованы дом, дерево и корона. «Давай-ка заглянем сюда», — сказал Винсент, вновь включая фонарь. Тоннель не освещался, представляя собой узкий темный проход. Если бы не загадочные сувениры и рисунок, Ковальский прошел бы мимо. Мира пожала плечами и последовала за десантником. Они двигались в тишине, нарушаемой лишь шорохом мусора под ногами. Наконец Винсент остановился и выключил фонарь. Впереди что-то есть. Какое-то необычное свечение. Вижу. Мира внимательно всматривалась вдаль. «Странный свет». «Угу. Давай-ка осторожно проверим». Подкравшись к выходу, они оказались на небольшой площадке. Внизу лежал квадратный зал, к которому вела крепкая сварная лестница. С нее-то им и открылось невероятное зрелище». «Здравствуйте, детектив!» — широко улыбнулась Максу Эвелин Дотсон. Ее глаза сквозь стекла изящных очков в тонкой стальной оправе излучали искреннее радушие. «Вы так быстро прибыли, что я поняла, расследуемое вами дело действительно важное». «Разве в этом могут быть сомнения?» — Макс снял кепку и сел на один из белоснежных стульев напротив хозяйки кабинета. «Работники вашей компании оставили после себя не один десяток трупов». «Мисс Дотсон», — подал голос помощник, «вы уверены, что нам не стоит пригласить для этой беседы адвокатов? Оставь нас, Грейв!» На секунду убрав улыбку, ответила Эвелин. «Это будет конфиденциальный разговор». И проследи, чтобы нас не беспокоили. Помощник, не посмев возразить, удалился, аккуратно закрыв за собой двери. Итак, женщина вернула на лицо былую доброжелательность. Вы считаете, что шоу талантов действительно причастно к этой, безусловно, отвратительной истории? Развейте мои сомнения, мисс Дотсон. Макс выдержал взгляд собеседницы. Подумайте сами, какая компания и выгода от зарезанных бедолаг. Стоимость имплантов? Просто смешно. Все случившееся недоразумение, вредящее престижу шоу талантов и репутации партии поборников чистоты. Вы хотите сказать, что ваши сотрудники действовали по собственной инициативе? Пытались таким образом подработать? Ну, разумеется. А как еще это можно трактовать, казалось, Эвелин искренне удивлена. Ну, например, что они хотели поддержать принципы партии чистоты, которая, как известно, выступает против любого кибернетического вмешательства в организм человека. Я проверил двое эвелин.